Глава 13. «Подумай». Как только все стало меняться к лучшему, и Оля даже вздохнула свободней, все рухнуло. Сперва в школу поступили бумаги от банка. Вслед последовал долгий разговор с директором. Нина Васильевна выслушала Олю, сердцем понимала, что надо помогать мужу, но и нареканий на школу она не хотела иметь. А через день... Перебирая корреспонденцию в офисе Игоря, Оля нашла претензию от старого клиента, с которым они уже как год не работали. Она подняла все контракты, накладные акты, все нормально, но клиент вернул заказ, а в отчетах это нигде не фигурировало. «Объясни мне, Игорь, что это значит?» Оля уже думала, что это его очередная афера, но оказалось гораздо хуже. «Вадим, твой муж». Настоял на возврате всей партии, потому что он просмотрел спецификацию крепления, а они отличались от того, что было сделано. Мы заплатили за воду, а в результате ничего не получили, понесли убытки. Правда, после продали эти задвижки, но только чтобы перекрыть расходы. А это он указал на письмо. Думал, что они про нас забыли, но, похоже, их юристы вспомнили и выставили нам штрафы и пени за неустойку. Оля ужаснулась услышанному. Она не знала, что делать. Судиться с заказчиком, признать штрафы или попытаться договориться. Как видишь, сумма на несколько миллионов. Это Вадим виноват. Он подписывал контракт. Все бумаги, приемки и согласования. И что теперь делать? Что? Зачем-то спросила Оля. Хотя уже понимала, что эти претензии буквально разорят предприятие. И тогда бизнес Вадима рухнет. а ей так нужны были деньги. «И что теперь?» На всякий случай спросила она у Игоря. «Я не знаю. Поговорю с отцом или найду нового партнера, чтобы он выкупил долю Вадима и перекрыл долги». Оля была разбита. Банки. А теперь и бизнес Вадима. «Так, ладно, не опускай нос. Попробуем исправить». Услышав историю, сразу активировалась Яна. «В первую очередь соглашайся на продажу доли. Это хорошее предложение. А то еще по судам затаскают. А если они выиграют, что тогда?» Оля уже думала над этим. Взять и избавиться хоть от одной проблемы. Но не могла. Это не ее бизнес, а Вадима. Он должен сам принимать решение. А она с ним еще не говорила. «Банкам пока не отвечай. А то больше времени потратишь хождениями. Что они сделают?» «Ну, позвонят и перестанут. До суда далеко. А если и подадут, история долгая. А там, глядишь, и что-то исправится». «Что-то?» На это Оля уже не надеялась. Она перебрала буквально все возможности найти деньги. Ее мама сняла все свои сбережения с книжки. Отец Вадима продал гараж и старый, годный разве что на металлолом, мотоцикл. А Галина Анатольевна заложила в ломбард все свое золото и заняла кучу денег. Теперь можно было проплатить часть второй операции. Агент сказал, что клиника готова пойти навстречу и подписать с ней договор займа. Вернее, тот же кредитный вариант. «Я не знаю», – честно призналась Оля. «Не раскисай, не время еще». Яна вроде говорила все дельно, но от этого денег не прибавлялось. Где-то в глубине души появился страх за себя, за Вадима, за дом и вообще за будущее. Она слышала страшные истории про коллекторов, которые вышибали деньги у должников. И теперь, ложась спать, она смотрела на дверь и ждала их прихода. Оля рискнула и пошла на прием к Шубину. Именно он купил у нее земельный участок. «Высокий, худой и властный человек из мира прокуратуры. Она хотела не просто с ним посоветоваться, а рискнуть попросить в долг. Он ее выслушал. Олю пугали его погоны, его кабинет с портретом президента и эти, наверное, со времен СССР кресла. Он отказал ей в деньгах, но и совета не дал. Оля ушла совсем раздавленная, а тут опять звонки из банка. «Оксан, как так у тебя получается?» И машину купила, и квартиру уже. Оля знала Оксану уже давно, с того самого момента, как познакомилась с Вадимом. Она давно уже закончила свою учебу. Сперва ушла в модельное агентство, потом куда-то в секретари, а оттуда в банк. Сколько она уже поменяла мест работы, Оля даже затруднялась сказать. Но это, похоже, не сильно финансово влияло на Оксану. Она жила как раньше, ни в чем себе не отказывая. Самой же Оксане нравилось приходить к Оле. У нее было то, что она сама не могла иметь, а именно семья и любовь. Оксана много раз пыталась влюбиться, но что-то не складывалось. И вот теперь, сидя у нее дома, она смотрела на уставшую Олю и думала, чем можно помочь этой словно из романа девушке. «Мир устроен не так, как ты думаешь». «О чем это ты?» – спросила Оля. Миром правят мужчины. Женщины – это их игрушки. Соблазн для утех. Не говори такой глупости. Оле не нравились темы, где женщина только предаток. Тебе нужны деньги? Да. Много? Очень много. И прямо сейчас. Оля могла до копейки сказать, сколько требуется, но не стала озвучивать цифру. Есть такая работа. Хорошо оплачивается, премиально и по выбору клиента. Но сможешь ли ты работать? Смогу. Тут же выпалила Оля. Двадцать тысяч долларов – не маленькая сумма, но ее можно заработать за год. Оля вся напряглась. Я готова. Она и правда была уже на все готова: на две смены мыть полы, перепечатывать тексты, водить детей в школу и заниматься репетиторством до утра. Тебе надо продавать тело. На органы? Нет. Тут Оля стала осознавать, что имела в виду Оксана. Проститутка! С брезгливостью произнесла она это слово. Подумай! Оксана ушла, а Оля еще долго сидела и думала над ее словами. Проститутка! Тихо, словно ее кто-то мог услышать, произнесла Оля вслух. Она всегда относилась отрицательно к женщинам, которые продавали свое тело за деньги. Рабство – это одно, но вольно отдавать себя на похоть мужчины было противно. «Нет, нет», – решительно сказала Оля и, встав, отряхнула юбку, словно хотела сбросить с себя это вульгарное и противное слово.